Глава 35. -е. О том, что произошло между Донкихотом, его племянницей и экономкой. Одна из самых важных глав во всей истории. Между тем, пока Санчо Панса беседовал со своей супругой Терезой Пансай, племянница и экономка Дон Донкихота тоже не сидели без дела. По тысяче признаков они догадались, что их дядя и господин Готовится снова пуститься в странстве на поиски злосчастных приключений. Поэтому они всячески старались отвлечь его от этой вредной мысли. Однако все их уговоры оставались глазом вопиющего в пустыне. Дон Кихот ничего не желал слушать и упорно стоял на своем. Наконец экономка, истощив все свои доводы, воскликнула. «Честное слово, сеньор мой!» если ваша милость не будет спокойно сидеть дома, а снова примется бродить по горам и долам, как нераскаянная душа, в поисках этих проклятых приключений, так я стану кричать, плакать и непременно пожалуюсь Богу и Королю, чтоб они уняли вас и заставили сидеть дома. На это Дон Кихот ответил. Экономка, я не знаю, что на твои жалобы ответит Бог, Не знаю так же, что скажет и Его Величество. Знаю только, что на месте короля я бы не стал отвечать на бесконечное множество бессмысленных прошений, которые сыплются на него со всех сторон. У короля много забот, но самая тяжкая из них — это обязанность всех выслушивать и всем отвечать. Поэтому я не хотел бы докучать ему своими делами. На это экономка сказала, — Скажите нам, сеньор, а есть ли рыцари в столице его величества? — Есть, — ответил Дон Кихот, — и много. Они существуют для того, чтобы придавать блеск и пышность двору и поддерживать величие королевской власти. — А почему же, Ваша милость, не желает служить Вашему королю и сеньору, спокойно живя в столице? — Заметь себе, почтеннейшая, — ответил Дон Кихот, — что не все рыцари могут состоять при дворе, и не все придворные могут и должны быть странствующими рыцарями. Конечно, жизнь придворного рыцаря куда спокойнее и приятнее жизни странствующего. Придворный рыцарь сидит спокойно во дворце, ест сладко, спит крепко, а если захочет путешествовать — так развернёт географическую карту и, водя по ней пальцем, разгуливает по всему свету. Тут нет ни риска, ни опасности, да и обходится это совсем недорого. Мы же, странствующие рыцари, меряем своими собственными ногами лицо земли в зной и холод, под дождём и в бурю, ночью и днём, пешком и верхом. Мы знаем врагов не по картинкам, а встречаем их лицом к лицу. При каждом подходящем случае мы нападаем на врага, не думая о том, длиннее ли его копье, чем наше, нет ли у него волшебного талисмана, не заговорен ли у него меч. Мы не обсуждаем вопроса, кому стать лицом к солнцу, не соблюдаем и других обычаев и церемоний, принятых при поединках среди придворных рыцарей. Мы никогда не тратим времени на такие мелочи. Странствующий рыцарь ничуть не растеряется при виде десятка великанов, головы которых выше туч, ноги — огромнейшие башни, руки — словно мачты громадных кораблей, а глаза — величиною смельничные жернова, сверкают точно печи с расплавленным стеклом. Встретив этих чудовищ, странствующий рыцарь с бесстрашным мужеством бросится на них и мигом одолеет. Хотя бы они были одеты в чешую какой-то особой рыбы. Говорят, что чешуя — это твержа алмаза. И вместо шпаг вооружены острыми саблями из дамасской стали. Поэтому было бы только справедливо, если бы государи почитали странствующих рыцарей более всех других. Недаром же мы знаем из истории, что многие и многие королевства обязаны своим существованием именно странствующим рыцарям. — Все это, хозяюшка, я говорю к тому, чтобы ты поняла, насколько звание странствующего рыцаря почетнее звания придворного. — Ах, сеньор мой! — воскликнула племянница. — Да поймите же вы, ваша милость, что все эти истории про странствующих рыцарей, басни и выдумки. Поистине, следовало бы сжечь все эти книги или, по крайней мере, наложить на них позорные клейма, чтобы сразу было видно, чего они заслуживают. Благодари Господа Бога, что ты моя родная племянница, дочь моей сестры. Иначе я бы тебя так наказал за твои кощунственные слова, что весь мир узнал бы об этом. Возможно ли, девчонка, которая не умеет как следует управиться с дюжиной, как клюшек, осмеливается осуждать истории странствующих рыцарей? Что сказал бы сеньор Амадис, если бы он это услышал? А, впрочем, он, наверное, простил бы тебя, ибо был самым кротким и любезным рыцарем своего времени и пламенным защитником девиц». Но если бы твои слова услышал кто-нибудь другой, Тебе бы не сдобровать, Потому что не все рыцари Благовоспитаны и галантны. Есть среди них невежи и грубияны. Ведь не всякий, кто называет себя рыцарем, Достоин этого звания. Одни сделаны из настоящего золота, Другие из поддельного. Все на вид кажутся рыцарями, Но не все в действительности таковы. Есть люди низкого происхождения, которые из кожи лезут, желая казаться рыцарями. Есть знатные рыцари, которые прилагают все усилия, чтобы казаться простолюдинами. Первые поднимаются с помощью честолюбия и добродетели, вторые опускаются вследствие слабости и пороков. Господи помилуй! — воскликнула племянница. — Вы, сеньор дядя, так много знаете, что в случае надобности могли бы стать проповедником или ученым. А между тем вы впали в такое ослепление, что все толкуете о своей храбрости и силе, хотя на деле вы немощны и старый Вы хотите выпрямить все, что есть кривого на свете, а сами согнуты годами. Но главное — Вы утверждаете, что вы рыцарь, тогда как это совсем неверно. Правда, Идальга может иногда стать рыцарем, но человек бедный никогда. — В твоих словах есть доля правды, племянница, — ответил Дон Кихот. — Но выслушай внимательно, что я тебе скажу. — Конечно, ты права. Я только бедный Идальгу. Но это не значит, что я не могу быть рыцарем. — Правда бедняку трудно добиться общего признания. Не принадлежа к знати, он не может по праву рождения занять место среди великих мира. Не будучи богатым, он лишён возможности завоевать славу безмерной щедростью. Для бедного рыцаря есть лишь один путь, чтобы достигнуть славы и всеобщего признания — путь добродетели. Он должен быть приветливым, благовоспитанным, любезным, вежливым и услужливым. Особенно важно для него быть милостивым, ибо если он с радостной душой даст бедному два мороведиса, он проявит не меньшую щедрость, чем тот, кто, творя богатую милостыню, трезвонит о ней во все колокола. Украшенный такими добродетелями, он, наверное, достигнет доброй славы, и всякий признает его благородным человеком. Тогда-то, но не раньше, он может подумать о богатстве и почете. Чтобы приобрести их, можно идти двумя дорогами. Одна из них — наука, другая — военное искусство. Я более сведущ в военном искусстве, чем в науках, и, несомненно, родился под знаком планеты Марс, Поэтому-то я и избираю путь воинской славы и пойду этим путем, хотя бы весь мир был против меня. Так не утруждайте себя понапрасну, не убеждайте меня отказаться от того, чего желает небо, что повелевает мне моя судьба, чего требует разум, к чему направлены все мои помыслы. Я знаю, какие тяжкие труды, Лишение и опасности выпадает на долю странствующего рыцаря. Но я знаю также, какие неизмеримые блага сулит мне этот жребий. Тропа добродетели узка, а дорога порока широка и просторна. Но привольная и просторная дорога порока приводит к смерти, а тесная и крутая тропа добродетели — к жизни, и притом к жизни бесконечной. Вспомните слова великого нашего Кастильского поэта. «По этим крутизнам Лежат дороги К высокому подножию бессмертия. Доступны тем они, Кто не знавал тревоги». «Ах, горе мне несчастный!» Воскликнула племянница. «В довершении всего Мой дядя заговорил стихами. Все-то он знает и умеет. Бьюсь об заклад, что если бы он пожелал стать каменщиком, то ему было бы так же легко построить дом, как иному смастерить птичью клетку. В эту минуту послышался стук в дверь. Племянница спросила. — Кто там? — Это я, Санчо, — раздалось в ответ. Как только экономка услышала это имя, она поспешила скрыться. Она до такой степени не выносила Санчо пансу, что не хотела и взгляда на него кинуть. Племянница открыла дверь, Дон Кихот вышел и встретил оруженосца с распростертыми объятиями. Затем они заперлись вдвоем в комнате, и между ними завязалась оживленная беседа.